Море возможностей. Когда человек на пути к своему дому на протяжении четырех километров сажает липы по обе стороны дороги, которая в полтора раза шире скоростной магистрали, то в конце ожидаешь увидеть нечто исключительное. Немногие поместья могут соответствовать таким ожиданиям, но Финнехольм может... А сегодня вечером он вдвойне им соответствует. Финнерхольм находится у моря, и чтобы попасть к замку, надо спуститься с холма. Дорога делает последний изгиб, и мы проезжаем между двумя большими стеклянными круглыми павильонами с тропическими деревьями и прудами, в которых плавают кувшинки. В каждом из павильонов вполне могло бы разместиться человек восемьдесят. Крышу каждого украшают три позолоченных тюленя, балансирующих на трех позолоченных кабанах. Можно принять их за дрессированных цирковых животных, но на самом деле это фрагмент герба Калле Клоака, который он заказал после покупки Финнехольма. Калле Клоак учился в местной школе вместе с нашим отцом. Затем он, то есть Калле, отправился в Фредерихсхаун, стал строительным подрядчиком и заработал миллиард, а это тысячи миллионов, проложив или отремонтировав большую часть канализационных сетей в Центральной Ютландии, после чего его избрали в Фолькотинг. Папа рассказывал, что еще в школе Калле мечтал о том, чтобы стать владельцем поместья и пытался заставить других детей играть в игры где они должны были изображать слуг и батраков, а он при этом был помещиком или управляющим, и его следовало носить на носилках. Вот почему он, вернувшись из Фредериксхауна, купил холм у графа Фина, который к тому времени состарился и настолько обеднел, что мог позволить себе отапливать лишь одно помещение – кухню для прислуги. После этого Калли Клоак, Сменил имя и стал называться Шарль Д'Офине, перестроил поместье и нанял 12 лесничих, двух егерей, двух поваров, 20 человек прислуги, двух управляющих, нескольких горничных и уборщиц, и еще специального человека, понимающего в том, как все положено делать в больших поместьях на материке, и для всех принятых на работу была сшита форма чтобы они, когда Калле Клоук устраивает охоту с последующим обедом, разгуливали вокруг, напоминая гвардейцев из парка Тиволи в роли лакеев. Калле приобрел также белую даму Фине. до этого она носила какое-то арабское название, означавшее «Воля Аллаха», но судно переименовали. Сам замок – это трехэтажное здание с башенкой и широкой лестницей, ведущий к главному входу. А позади замка – спуск к Молу, где стоит белая дама Фина, украшенная флагами по случаю сегодняшнего дня. Все сияет огнями, и служащие кали-клоака, одетые в форму, издали напоминают сцену из спектакля «Еппес-горы» в постановке любительского театра Фина. Примечание. «Еппес-горы» Комедия датского драматурга Хольберга, 1684-1754 годы. Конец примечания. Тильте много говорила во время нашего путешествия, так что теперь мой черед высказать то, о чем все мы, включая «Ламу Свена Хельге», «Синдвада Аль Бла Бла и «Гитте» думаем. «Зачем Калле Клоаку?» Финансировать религиозный конгресс в Копенгагене ⁇ вопрос закономерный, ведь широкой общественности Калли Клок известен своей жадностью. В этом отношении он лишь чуть-чуть не дотягивает до Скруджа Макдака. К примеру, футбольный клуб не получил от него ни кроны, когда мы искали спонсоров, а когда мы стиль-то пытались продавать лотерейные билеты ежегодной официальной лотереи клуба, и, пробившись мимо его персонала, добрались до него самого, он сказал, что, к сожалению, у него нет наличных, но вот тут есть две замечательные сладкие груши из сада, им цены нет, и давайте-ка валите отсюда, счастливого пути. Тем не менее, никто не отвечает на мой вопрос, что вызывает некоторое удивление, если принять во внимание, сколько мудрецов и знатоков жизни Фино собралось в катафалке Бермуды, поэтому отвечать приходится Тильте. «Он хочет стать министром», — говорит она, — «и хочет начать с Министерства по делам церкви, а потом пойти дальше». «Мы останавливаемся на парковке размером с половину футбольного поля, засыпанной мелкими круглыми камешками». Тут лама Свенхельге откашливается. «Я, конечно, обязан сохранять тайну», — говорит он. «Я адвокат. Мы с Тильте серьезно киваем. Всем известно, как важно хранить профессиональную тайну. Три недели назад я ужинал у ваших родителей. Это была наша последняя встреча. Они тогда попросили меня захватить с собой» свод датских законов. Мы хорошо помним тот ужин. Отец зажарил тогда рыбу тюрбо целиком. Тех тюрбо, которых ловят в водах Фина, очень трудно жарить целиком, потому что они толщиной с кирпич, а диаметром с крышку канализационного люка. И в дальних странах ходят легенды об умении отца зажаривать их целиком. В тот вечер рыба снова удалась что он и отпраздновал с ламой Свеном Хельге, как у них это принято. Сначала они распили ящик особого пива, сваренного на пивоварне фина, а затем попытались разобраться во всяких теологических вопросах, таких как, например, существует ли Бог-Создатель и как там обстоит дело с переселением душ, если у нас, по мнению буддистов, нет индивидуальной души, И почему кончилось пиво, и нельзя ли отправить кого-нибудь из детей в магазин на заправке? Свод законов мы тоже помним, он был желтый и тяжелый, как каменная купель. Это было, кажется, уже поздним вечером. Я пошел в туалет, но перепутал двери. Такое иногда случается при очень глубокой медитации. А я интенсивно медитировал на протяжении всего ужина, «Сначала я не понимаю, где оказался. Потом узнаю кабинет вашего отца. На письменном столе у него стоит портативный ксерокс. Он включен. А рядом с ним лежит том законов. В него вставлена закладка. Тут я смотрю, на какой странице она вставлена. Так, по привычке. И недоумеваю» потому что это крайне редко применяемые законы, касающиеся нечетких предписаний полиции. Потом я смотрю на стопку ксерокопий и вижу, что копировали они закон о потере и находке вещей. И не просто статью 15 и параграф номер 76. Они скопировали весь закон и все примеры судебной практики. Более 50 страниц. Тогда я возвращаюсь на кухню. Хочу спросить их, какого черта им понадобился этот закон. Но отвлекаюсь. На свою медитацию, на рыбу, на соус «бер-бланк», на молодую картошку. Примечание. «Бер-бланк» — соус из сливочного масла с белым вином. Французский. Довольно вкусный. Конец примечания. Так что я так и не задал этот вопрос». Но сейчас, когда они исчезли, я начинаю думать, может, они что-то потеряли? За последние 24 часа мы с Тильде получили множество обрывков непонятной и трудноперевариваемой информации о родителях. Эти сведения того же рода. Если и потеряли, говорит Тильта, то вряд ли это что-нибудь ценное». У наших родителей есть только одна ценность — это мы. Парадный вход Финне Хольма ведет в холл такого размера, что, обоснуйся на его мраморных плитах четыре многодетные семьи, все бы чувствовали себя комфортно и прожили бы долгие годы, ничуть друг друга не стесняя. Стоящий у дверей человек в синем камзоле и на пудренном парике встречает гостей, тепло их приветствует, и следит за тем, чтобы внутрь случайно не просочились неприглашенные. Тильте берет за руку Синдбада Аль-Бла-Блаба, а я кладу свою маленькую ладошку в тяжелый кулак Гитте, и вот мы уже проходим мимо стража и оказываемся в Холле. По случаю сегодняшнего события, здесь устроили гардероб, где обливающиеся потом под париками слуги принимают у гостей пальто с таким видом, словно вот-вот заплачут горючими слезами. Ведь, нанимаясь на работу лесничими, они не обратили внимания на то, что было написано в их контракте мелким шрифтом, из холла на второй этаж Ведет лестница, на которой вполне хватило бы места для исполнения номера какого-нибудь американского мюзикла. С этой лестницы мы попадаем в рыцарский зал, где никаких доспехов нет, зато повсюду расставлены мраморные обнаженные женщины и мужчины, на которых Леонора Геннефрюд бросает долгий задумчивый взгляд перед статуями. Накрыты столы с закусками, свидетельствующие о том, что времена, когда гостей угощали тремя хлебами и пятью рыбами, или наоборот, давно прошли. Здесь все похоже скорее на римскую оргию, при этом надпись на табличке сообщает, что все мясо халяль. Перед столами с угощением стоит сам Калле Клоак. Тот кто никогда его прежде не видел, наверняка решил бы, что человек, который по собственной воле взял имя Шар-Дофине, должен выглядеть как-то необыкновенно. Но это совсем не так. Его внешний вид полностью соответствует его роду занятий. Он похож на человека, который занимается крупным бизнесом. Единственное, необычное. Это светящийся в его глазах голод. Я и прежде его замечал. Он мне о чем-то напоминает. Не могу сказать, о чем именно, но, наверное, из-за него Калле изменил сменил фамилию, купил имение и обзавелся собственным гербом. Может быть, поэтому он с каким-то жадным вниманием смотрит на собеседника, как будто ждет от него полного согласия, по всем вопросам. А собеседник его никто иной, как граф Рикард Трильва, облаченный в смокинг из серебристой парчи с алым шелковым камербандом, в остроносых лакированных туфлях, таких длинных и блестящих, что они затмевают собой и смокинг, и камербанд. Вокруг этой парочки дворян колышется «Море сливок высшего общества Фина», представленного, среди прочего, врачами, двумя начальниками почтового ведомства, юристами, управляющими супермаркетами и директорами верфей, кирпичного завода и рыбокомбината, а также главным редактором Фина «Фолькеблад» и представителями тех делегаций, которые сегодня должны отправиться на Великий Синод». Это очень красочное море. Вечернее платье, смокинги и фраки, ливреи, служащих Кале Клоака, Гитте Грисантемум и ее ученицы в индуистском белом, аль Аль -бла Блаблаб в Тюрбане, Ингеборг Блабалле в Бурке, буддисты в пурпурных одеждах и три представителя еврейской общины, разгуливающие по залу в черных шляпах, И в центре этой палитры я вижу Дораду Расмуссен, которая по такому торжественному случаю надела национальный датский костюм. Один только вид этого разноцветного моря мог бы заставить позабыть обо всем на свете, если бы перед нами не стояла трудноразрешимая задача ⁇ как же нам все-таки попасть на белую даму? ⁇ Этим вопросом у нас пока что... Не было времени заняться. И тут я чувствую в Тильте какие-то изменения. Пожалуй, будет преувеличением, если я скажу, что на нее снизошло божественное откровение, благодаря приоткрывшейся двери, к тому же после того, что случилось с нашими родителями, и после истории с Якобом Аквинасом, а также после попытки Рикарда Трильва Получить главную роль в веселой вдове мы настороженно относимся к неизвестно откуда взявшимся гениальным идеям. И тем не менее, хочу сказать, что Тильта посетила как минимум озарение. — Гита, — говорит Тильте, — ты должна нам помочь. Гита не успевает ответить. Тильта берет ее за руку, и мы втроем, пробравшись сквозь толпу, Оказываемся перед графом Рикардом и Калле Клоаком. Тильте делает шаг вперед и протягивает руку хозяину дома, Калле Клоаку, известному также как Шарль де Фине. «Тильте, — говорит она, — Тильте де Алевельд Лаурвиг Фине. А это мой брат, граф Питер де Алевельд Лаурвиг Фине, Я в полном недоумении. То, что Тильте сейчас делает, по-моему, все равно, что попытка самоубийства. Ведь мы стоим перед графом Рикардом, близким другом нашей семьи, и Кале Клоаком, который хотя и видел нас лишь однажды, но было это, тем не менее, всего полгода назад. И в тот момент мы не были дворянами, а продавали лотерейные билеты в поддержку нашего футбольного клуба. Поэтому можно ожидать, что нас тут же опознают и выведут куда-то в ночь, лишив единственной возможности покинуть Финна до парома в среду, а тогда уже будет поздно. Вот почему-то, что сейчас разыгрывается перед моими глазами, похоже в первую очередь на чудо, Не из тех, что творят мама с папой, но на настоящее чудо. Чудо из Нового Завета. Ведь и из отдельных мест буддийского канона, и из Вет, в котором вообще-то чудес не густо по сравнению с другими религиями, Кале Клоак целует руку Тильте. Следует заметить, что Тильте протянула ему руку так, как будто она ожидает, чтобы ее поцеловали. А когда Тильта протягивает что-либо таким образом, будь то хоть коровья лепешка, на лопатке для пиццы люди ей повинуются. — Те самые? — Алевельт Лаурвиги? — спрашивает Шарль Доффина. — Те самые, Алевельт Лаурвиги? спрашивает шарль дофина те самые алевельт лаурвиги отвечает Тильта. Я заглядываю в глаза Калли Клоака, и вижу там много чего. Замешательство, счастье, потрясение, но никакого узнавания. И начинаю понимать всю гениальность плана Тильта. Если ты обращаешься к каким-то глубинным пластам в душе человека, то здравый смысл отступает. Одно из самых затаенных чувств в душе калеклоака — Это желание быть поближе к людям благородным. Что там Тильте дальше планировала? Это, естественно, большой вопрос, и ответа на него пока что нет. А тем временем граф Рикард Трильва начинает вести себя как-то странно. С того момента, как он увидел нас с Тильте, он стоит, замерев на месте, так как будто его нервная система полностью парализована. Но теперь он вдруг обретает дар речи. Вот пропасть! Сначала мне кажется, что вот сейчас он не выдержит. Сейчас он проговорится и сдаст нас, и мы пропали. Но тут я обращаю внимание на его взгляд. Его восклицание относится вовсе не к нам. В дверях стоит Торласиус Дрёберт, а за его спиной епископ Грэно Анафлабия Бордеруд. Как удалось с той сомнительным личностям так быстро освободиться, остается загадкой. И времени, чтобы попытаться разгадать ее, нет, потому что Кале Клоак тоже вдруг оживляется. А вот и профессор, говорит он, и епископ. Они участники Великого Синода, представители церкви и науки. Мы стиль то действуем одновременно. Как я уже говорил, Вот что значит быть хорошо сыгранной семьей. И еще важно уметь видеть все пространство поля. А уж мне это в этом не откажешь. Я сразу заметил ту единственную дверь, до которой мы успеем вовремя добежать. Вовремя — это значит до того, как Торкель, Торласиус и Анафлабия заметят нас. И не только они. За их спинами возникают Ларс с котинкой, и хотя они держатся за руки, и в их глазах светится доказательство того, что с тех пор, как мы, Стильты, несколько часов назад помогли им встретиться под окацией, они значительно продвинулись в развитии своих чувств. Это, тем не менее, не усыпило их бдительности. Они ястребиным взглядом сканируют зал, и ставлю десять против одного что ищут они, конечно же, нас. Ясно, что все может очень плохо кончиться. Но в этот момент Лама Свенхельге и Синдбад Аль Блаблаб демонстрируют исключительное сострадание и понимание ситуации. Они как будто случайно перегораживают Катинке Ларсу Торкелю Торласиусу и Анафлабии путь и обзор зала. Мы стиль Пригибаемся, совершаем стометровый подводный заплыв через море людей, и вот мы уже за дверью.